Глава шестая. Помогать без спроса. Немного пришлось отклониться от истории, но без информации о том, как и что я вижу, большая часть моих рассказов будет непонятна человеку. Это не учебник по магии, Наверное, нужно было сразу написать, но лучше поздно, чем никогда. В этой книге не будет подробного описания, что нужно делать, чтобы видеть. Все, что под запретом, останется только в моей голове. Никаких уроков не будет. Еще раз повторюсь, это опасно и вовсе не так романтично, как кажется с первого взгляда. Следующие главы погрузят вас В мой мир. Вчера меня спросили, а для чего ты вообще пишешь книгу? Дело в том, что когда я вижу, что человеку нужно помочь и предлагаю это сделать, то в ходе нашей беседы абсолютно всем интересны мои рассказы о прошлых делах и задается много вопросов, уточняющих мои действия и результаты, что в итоге получилось. Естественно, я никогда не называю имен и фамилии людей, кому помог, и рассказываю только то, что можно говорить. Супруга на меня один раз обиделась, когда я помог ее знакомой и отказался рассказывать ее историю. А я считаю, что правильно поступил, ведь это не моя тайна, не моя боль, хоть я и проживаю все чувства, которые испытывает человек. Если ее знакомая захочет, то сама все расскажет. В общем, думаю, теперь у вас достаточно информации, чтобы продолжить рассказ и восстановить хронологию событий. Я не единственный в этом мире, кто обладает даром, и как были такие люди до меня, так и будут после. В этой главе я расскажу об одной древней душе ведуна, и его неудачном эксперименте. В телешоу про магов я часто слышу, что нельзя магически вмешиваться в судьбу человека без его разрешения. Я так не считаю. Если я вижу, что неконтролируемая сущность энергия хочет навредить человеку, я ее уберу и никому докладывать не буду. Я так хочу, и все. Я же эгоист. Я уверен, что мои действия не навредят человеку. Я знаю, что делаю, и не вижу смысла тратить два часа на объяснение, чтобы потом за минуту помочь. Итак, ранее мы закончили на моих восемнадцати лет. Время от времени я практиковал полученное знание. Больше как хобби, наверное, чем как миссия. Да я и сейчас себя таким не считаю. Все время я пытался и до сих пор пытаюсь себе доказать, что все, что я вижу, — это плод моего воображения, и я обычный человек, как и все. А потом забыть это все и не видеть больше. Вот такие желания у меня. Странные. Хотя что странного в том, чтобы жить обычной жизнью? Думаю, к середине книги вы поймете, о чем я сейчас пишу, и это только прочитав. А представьте, когда все это переживаешь на самом деле. Когда мне было двадцать лет, у моего друга случилась беда, которой он со мной поделился по секрету. Суть в том, что с его младшей сестрой начали происходить странные вещи. Как он рассказывал, будто демон вселился. Резкие вспышки агрессии, а как-то она упала на пол, начала кричать, рычать на непонятном языке, и одним ударом ноги снесла холодильник на метр. Подросток девочка и на целый метр. Холодильник с одного удара ногой. Одно дело общаться с потерянными душами, которым нужно выговориться или показать что-то, Другое — столкнуться с сильной энергией, которая может вселиться в чужое тело. Тут вспоминаются фильмы про изгнание демонов. Девушка в сорочке привязана к кровати, а возле нее стоит человек в рясе и читает молитвы или заклинания на латыни. Сразу скажу, такого не было. Для таких, как я, время и место не имеют значения. Мы находимся вне всего этого. Мы можем отделить душу и энергию от тела, оставив нить привязки, и оказаться где угодно. Поздно вечером мы с другом разошлись по домам, мысленно приготовившись к общению с демоном, пока я буду так его называть. Нет, я не ставил перед собой зеркало, не зажигал свечку, не читал заклинаний, все это мне не нужно. Возможно, кому-то такие ритуалы помогают, не отрицаю этого и даже как-то практиковал, потом об этом расскажу. Сейчас я находился в своей комнате, сел в удобную позу, закрыл глаза и, правильно, дальше вырезано в связи с запретом. Мысленно я создал комнату, и позвал того, кто мучает девочку. Минуту я его звал. Он не выходил на связь, но в итоге я его увидел. Передо мной стоял человек в возрасте примерно под пятьдесят лет. Очередная потерянная душа, сначала подумал я, но что-то меня насторожило. От него веяло силой и злостью. Я присмотрелся к его энергии, кто-то называет это аурой, а у него она была, не растворилась, не вылетела при смерти, а осталась с душой. Это не был защитник рода. У обычного живого человека энергия в форме тела. То есть я смотрю на человека, и он, как бы сказать, подсвечивается, его кожа переливается разными цветами. В зависимости от цвета Можно понять его эмоциональное состояние. Сущность во время отделения от души часто меняет форму, но не всегда. Тут душа была в форме тела, а вот энергия ближе к описанию демона, того, кто нам представляется в картинках. Были ли у меня сомнения, что справлюсь с ним? Конечно, были, но назад дороги нет. «Это не такси, тут отменить ничего нельзя». Мы стояли и смотрели друг на друга. Он тоже осматривал меня именно таким же взглядом, смотрел мою энергию. Я спросил его, кто он и почему он мучает девушку. Немного помолчав, оценивающе меня осмотрев, он решил на меня напасть. Просто бросился в мою сторону — Но я успел поймать его своей энергией, заключил своеобразную клетку, уменьшил и поглотил, впитал в себя. Я чувствовал победу, был горд собой, горд тем, что справился. На тот момент я еще не знал, что и не воевал со мной вовсе никто, и победы бы на тот момент, скорее всего, я не одержал. Девочка перестала проявлять агрессию, и приступы пропали. Прошло 18 лет, сейчас у нее уже есть ребенок, и она живет обычной жизнью, как и все. Я видел ее полгода назад. Веселая, гуляла в парке со своим малышом. Она даже и не знает, что я ей помог, а мне все равно приятно. Магия — дело опасное. Неправильные действия могут убить и вас, и того, кому вы хотите помочь. Ну что, вы еще по-прежнему мечтаете обрести дар?